Когда мы пролежим здесь до лета, эта страна не похожа на наши равнины. У нас снег выпадает и тает несколько раз в течение зимы, а здесь снежный покров лежит всю зиму, пока не уйдет творец холода, побежденный солнцем. Он был прав. Я вспомнил, как дядя говорил мне однажды, что скалистые горы преграждают теплому ветру Чинук путь на запад. Тогда я придумал другой план. «Пойдем к Кутенай и попросим их дать нам пристанище. Они нас отколотят и прогонят, а может быть убьют? Нет, к ним мы не пойдем», — решительно сказал Питамакан. «Не унывай, огонь мы добудем». Угадав мои мысли, он добавил, «Я вижу, ты не веришь, что я могу сделать огонь. Ну так слушай». Огонь у нас был задолго до того, как пришли вы, белые, и принесли нам кремень и огниво. Я никогда не видел, как индейцы добывали его по старому способу, потому что мой народ получил кремни от белых еще до моего рождения. Но я частенько слышал, рассказывай стариков, и думаю, что мне удастся добыть огонь. Это очень просто. Ты берёшь маленькую сухую твёрдую палочку, Длиной с древкость стрелы и вращаешь ее, держа между ладонями или захлестнув тетевой лука. Быстро двигаешь лук, как пилу, заставляя палочку вращаться. Конец ее вставляется в отверстие, просверленное в куске сухого дерева. Вокруг этого отверстия нужно положить куски сухой березовой коры. Вращающаяся палочка нагревает куски коры, и они загораются. Хотя я и плохо понял это объяснение, но мне показалось, что Питамакан и в самом деле может добыть огонь. Он решил сделать эту попытку, когда кончится снегопад. Он боялся, что мы заболеем, если будем бродить по лесу с ног до головы, облепленные снегом. В медвежьей берлоге мы пролежали целый день. К вечеру облака рассеялись но стало гораздо холоднее. И, к счастью, одежда наша высохла, однако мы дрожали от холода и ночью не сомкнули глаз. В темноте мы услышали тихие шаги по снегу. Какое-то животное пробиралось к нашей пещере. А что, если это медведь, вспомнивший о своей теплой постели? Мы перешептывались, прислушиваясь к шагам. Черного медведя мы не боялись. Эти трусливые животные никогда не нападают на человека. Но, быть может, в хозяином пещеры был не черный медведь, а гризли. Мы оба наслужились, рассказав об этом страшном звере. Прошлым летом одна женщина пошла в лес по ягоды и была растерзана гризли. Когда шаги приблизились к пещере, Мы с питомаканом стали кричать во все горло. Орали мы до хрипоты. Потом умолкли и стали прислушиваться. Все было тихо. Зверь, испугавшись, нас ушел, но мы не могли заснуть. Мы боялись, что гризли бродит где-нибудь поблизости и, чего доброго, ввалится в нашу пещеру. А село, на солнце... Долго еще не показывалось из-за гигантских горных вершин, которые преграждали нам путь к равнинам. Мы устали лежать неподвижно. Нам очень хотелось выйти из пещеры и размять ноги. Но мы терпеливо ждали, пока солнечные лучи не согреют воздух. Накануне я был голоден, как волк, а сейчас почти не чувствовал голода. И Питамаган мне сказал что скоро я и думать не стану о еде. — Но не можем же мы ничего не есть до самого лета! — воскликнул я. — Конечно, не можем. Как только я добуду огонь, мы пойдем на охоту, а потом устроим удобное жилище О, скоро мы здесь заживем, как у тебя дома. — Акутенай! — возразил я. — Они придут и прогонят нас или убьют. Сейчас и спешат уйти подальше от горного хребта, сюда они зимой не вернутся. Мы подползли к выходу из пещеры и убедились, что ночью у нас действительно посетил медведь. Он прошел вдоль скалистой стены и остановился перед пещерой, а затем, испуганный нашими воплями, убежал в лес. По отпечаткам лап на снегу мы определили, что это был не гризри, а черный медведь, и вздохнули свободнее. В следующую ночь мы могли спать спокойно. Мы оба были одеты по-летнему. Я щеголял в кожаных штанах и фланелевой рубахе, питомокан в гетрах из бизонии кожи, штанах и такой же рубахе, какая была на мне. Он получил ее в подарок, От Систсаки Не было у нас ни курток, ни носков, ни нижнего белья. Куртку заменяло нам одеяние, напоминавшее шинель с капюшоном и доходившее до колен. Оно было сшито из белого одеяла. Я сказал Питамакану, что нам холодно будет ходить по снегу, так как ноги наши защищены только макасинами из тонкой кожи. «Этой беде можно помочь», — отозвался Питамакан. Он снял верхнюю одежду и оторвал от ее нижнего края несколько длинных полос. Я последовал его примеру. Мы обернули ступни этими полосами и натянули макасины. Проваливаясь по колено в снег, мы сбежали по склону долины и вошли в лес. Здесь снег был не такой глубокий, но ветви сосен... Гнулись под тяжестью снежного покрова. Мы набрели на следы оленя и лося. Вскоре увидели красивого белохвостого оленя, с любопытством на нас смотревшего. Олень был такой большой и жирный, что я снова почувствовал голод и жалобно протянул. — Хай-я! — Питамакан меня понял. — Не грусти, — сказал он, — Провожая глазами животное, которое убегало, Помахивая хвостом, словно флагом. «Не грусти! Завтра мы поедим жирного мяса! Завтра или послезавтра!» Этому обещанию я не поверил, Но вопросов задавать не хотел И молча побрел дальше. Спускаясь к реке, Мы видели несколько оленей и много лосей. Должно быть, после снежной бури крупная дичь бежала с гор в долины. Река не замерзала, и не было снега на длинных каменистых отмелях. Мы приступили к поискам орудий, необходимых для добывания огня. Прежде всего нам нужен был нож. В доисторические времена предки наши, Мэй и Питамакана, искали остроотточенные камни среди речных, и ледниковых наносов. Мы с Питамаканом искали камень, похожий на лед. Так называют черноногие обсидиан. Я часто видел маленькие блестящие наконечники стрел, выточенные из обсидиана, но никогда не видывал неотделенных камней. Вот почему Питамакан нашел большой кусок обсидиана на той самой отмеле, по которой я прошел несколько раз. Этот кусок ржаво-черного цвета напоминал по форме футбольный мяч и был покрыт какими-то беловатыми пятнами. Я не верил, что мы нашли обсидиан, но Питамакан разбил шар и показал мне сверкающие осколки. Он никогда не видал, как делают из обсидиана ножи и наконечники для стрел но из рассказов стариков почерпнул много полезных сведений и теперь решил ими воспользоваться. Вооружившись камнем вместо молотка, он начал осторожно постукивать им по одному из обломков и, в конце концов, расщепил кусок обсидиана на несколько тонких заостренных пластинок или слоев. Подобрав остальные куски, и сложив их в кучу под нависшими ветвями сосны, мы отправились разыскивать сухое дерево. Знали мы, что найти его нелегко, так как незадолго до снегопада шел дождь. Повродив около часа, мы спугнули стаю тетеревов, приютившихся под верхушкой упавшего дерева. Птицы вспорхнули и расселись на ветках большой сосны. Снова я почувствовал голод, и сейчас мне представился случай его утолить. «Давай наберем камней и попробуем убить хоть одного тетяева», — предложил я. Мы побежали к реке и, набрав камней в полы одежды, вернулись к дереву. Птицы еще не улетели, и мы стали бросать камни в ту, что сидела на нижней ветке. Напряженно следили мы за полетом камней и жалобно стонали «Ай-я!», когда наши снаряды пролетали мимо. Должен сказать, что в метании камней индейские подростки менее искусны, чем белые мальчики. Они привыкли пользоваться другим, лучшим оружием — луком, из которого их учат стрелять с раннего детства. Вот почему и Тамакан вскоре отдал мне все оставшиеся у него камни. Правда, снаряды мои не попадали в цель, но некоторые ударялись в ствол дерева, ли, со свистом пролетали меж ветвей. Однако птица сидела спокойно и один только раз взмахнула крыльями, когда камень задел суп под ней. на последним снарядом я ее подшип». Она спустилась на самую нижнюю ветку, а мы помчались к дереву и с радостными криками спугнули остальных тетеревов. Раненая птица, посидев секунду на ветке, вспорхнула и опустилась на лужайку. Питамакан рванулся вперед и уже протянул руку, чтобы схватить ее, но тетерев взмахнул крыльями, полетел и опустился. На снег, шагов в пятнадцать от него. Мы пустились в погоню.